Голова восьмая. Следователь при прокуратуре. В день воскресный, летний, встаньте на заре с постели, откройте пошире балконную дверь, чтобы впустить в спальню дыхания Москвы-реки. Ранним утром, в выходные, Фрунзенская набережная пуста. Мост, освещенный солнцем, зелень нескучного сада. Радиочасы проиграли тему из «Спящей красавицы». ворвавшись в Катинсон, и она сразу, как по команде, открыла глаза. Выходной сегодня, но тем не менее ранний подъем оправдан. Она же сама еще неделю назад решила, что начинает новую жизнь. Совсем недавно вот плавали с Анфисой, как дельфины, а сегодня она бегает. Личный утренний марафон. Так когда-то делал драгоценный В.А. Муж. Муж. И она сначала потихоньку ужасалась, затем восхищалась, потом завидовала его силе воли. Каждое утро, несмотря на погоду дрянь, для себя она решила, что будет бегать по выходным и в хорошую погоду. И сегодня день. Вот досада, как нельзя лучше. И не жарко, как вчера, и дождя нет. Благостное что-то на улице явно провоцирующее. Ну как? Все в норме с климатом. Выполняем данное себе самой обещание. Или лень, матушка. Итак, время пошло. Заряжаем кофемашину. Потом в душ. Волосы, что отросли за лето и выгорели на солнце, собираем в хвост на затылке. Косметики никакой не нужно. Нет. Немножко блеска прозрачного на губы. Майка, шорты, шорты. она женцы и ничего загорели интересно когда сама худеешь ноги тоже худеют этот вопрос мучает Анфису а она Катя не знает что ей ответить телефон крепим на пояс кроссовки быстро выпиваем маленькую чашку кофе чтобы уж окончательно проснуться кстати а кофе в это лето казавшееся Кате ужасно длинным просто нескончаемым, потому что постоянно что-то случалось, какие-то истории, какие-то происшествия, что само по себе криминального обозревателя пресс-центра ГУВД Московской области должно было несказанно радовать и бодрить. Так вот, в это лето Катя вывела для себя некие новые правила самостоятельной одинокой бездрагоценного ВА жизни. А Пьем кофе без кофеина. Б. Везде по всей квартире ввинчиваем эти чертовы энергосберегающие лампочки. В. Обретаем новую форму, а для этого пытаемся подружиться со спортом. Г. Пусть все идет, как идет. Если три первых правила содержали конкретные установки, то четвертое. Оно пока казалось каким-то расплывчатым. Что это значит вообще? Живи одним днем, или живи сама и давай жить другим, или же что не произошло все к лучшему, еще к большим приключениям. Но именно и эта неопределенность сейчас, как нельзя более, устраивала Катю. О да, пусть все идет, как идет, и даже эта покупка крошки Мерседеса наполовину денег, присланных мужем из заграницы. Она требовала развода, а он послал ей золотую пилюлю и фактически заткнул этой пилюлей рот. В подобных случаях Анфиса всегда вспоминала незабвенную Настасью Филипповну из «Идиота». Как это ей там советовали «Дескать, ты деньги-то возьми, а его в шею долой». Спустившись на лифте, миновав родной двор, Катя очутилась на Фрунзенской набережной. Глобаков вздохнула и сразу же, как ей показалось, взяла хороший темп, потрусила в сторону моста, чтобы перебраться на тот берег в парк. Однако, пробежав метров сто, она темп сбавила и к мосту дошла уже быстрым шагом. А там на верху, на пустом крутом мосту, вообще сделала паузу, подойдя к открытому проему. Можно и отдохнуть. Видом реки полюбоваться, отдохнуть, пробежав всего двести метров, пусть все идет, как идет. Правило выручалочка понравилось сейчас Кате как никогда. Потом ей вспомнилось и другое правило, что каждый раз выкликала подружка Нфиса, отказываясь от третьего куска торта. Нужна воля. Итак, воля нужна. Побежали. И Катя потрусила вглубь аллей нескучного сада. Ей казалось, что она вся такая сейчас из себя лёгкая, спортивная. Надо же, бегунья стрекоза какая! И ноженцы и длинные загорелые так и мелькают, когда она вот так чешет себе. Нескучный сад ранним утром в выходные, спортплощадка для дипломатов из посольств, для обитателей домов-стекляшек. Они тут тоже все бегают трусцой, катаются на великах. Некоторые уже не в силах бегать и кататься, уморились, упарились, и на лужайках делают вид, что отрабатывают приемы карате и ушу. Воображалы. Катя вздернула нос и, как ей показалось, вихрем промчалась мимо. А мы, может, тоже потом этим самым каратеу влечемся? Все в наших руках. Пусть все идет, как идет, и тут она остановилась, согнулась пополам и уперла руки в колени. Вот так. Сердце, кажется, сейчас выпрыгнет из груди и легкие лопнут. Такие нагрузки в первый-то день. Она пополилась к скамейке и плюхнулась. Шмяк. Глянула на часы. Всего сорок пять минут прошло, а она уже еле шевелится. А ведь еще обратно добираться, но правило под номером четыре и тут выручило. Пусть все идет, как идет, нечего себя принуждать. Посидев на скамейке, отдышавшись, понаблюдав за красивым иностранцем, катавшимся на велосипеде и внезапно остановившимся в пяти шагах, якобы из-за какой-то неполадки, подождав, улыбнувшись, ощутив прилив новых сил. Пожалев, что позабыла дома плеер, вот оказался бы кстати сейчас. Катя поднялась и, медленно дыша полной грудью, и, наслаждаясь каждым шагом, отправилась назад. Если бегать вот так каждый выходной, то постепенно такую форму можно набрать. Никакой фитнес не потребуется. А потом можно купить себе домой беговую дорожку. Это для зимы, когда тут все обледенеет, завьюжит. Звонок на мобильный. Алло, я слушаю. Екатерина, доброе утро. Прости, что беспокою. Шеф, начальник прессслужбы, милейший, интеллигентнейший человек. Сейчас дежурный позвонил. У нас ЧП. У себя в квартире обнаружен мертвым некто Гаврилов. Валентин Гаврилов. В любом случае, какой бы ни оказалась причина смерти. Это в общем-то сенсация. Пока никто об этом не знает, но я надеюсь. А нам нужна информация из первых рук. Завтра утром, наверняка, пресс-службе надо будет это как-то официально прокомментировать. Результаты, сделанное. Я прошу тебя прямо сейчас, не откладывая, туда подскочить, все узнать. Хорошо. Только почему это сенсация? – спросила Катя. Он федеральный чиновник. По слухам, без пяти минут будущий губернатор. Ничего себе! Ладно, я собираюсь и еду. Только куда? Ясногорский УВД. Телегруппа уже на пути в Главк. Если поторопишься, они тебя захватят с собой. Ясногорск. Как все устроено порой в жизни. Вот только вчера они с Анфисой... Держали путь на маленькой машинке туда в Есногорские дали к Лесному озеру, а потом на закате зашли в дом на пригорке и пили там чай с Полиной Каратеевой и тот ее странный монолог на пленке. Казалось, все это уже в лету кануло, а нет. И суток не прошло, как снова надо ехать туда. В этом всегда заключалась некая странность, двойственность родного Подмосковья. С одной стороны, это место отдыха, экскурсий, поездок на дачу к друзьям, а с другой стороны каждая такая поездка сопряжена с воспоминаниями, с рабочими моментами. Вот тот поселок ученых, что проезжаешь мимо, там зимой произошло совершенно невообразимое запутанное убийство, а вот этот ювелирный магазин у строительной ярмарки его дважды грабили. А вон те кирпичные башни, что так хорошо видны с ленинградского шоссе, там с пятнадцатого этажа прыгнул юный наркоман, разбился в лепешку, и вот теперь Есногорск. Только вчера они с Анфисой туда ездили отдыхать, а сегодня Катя рванула с места, лучший стимул для спринта, цель, и сейчас ее цель успеть в родной Главк до отъезда оттуда телегруппы. Раз, два, три, три, раз, два. Мост, набережная, двор, лифт, фонарь, аптека, душ, сумка, диктофон, пара бутербродов на ходу, косметичка, накрасимся в машине, фотокамера. Если, конечно, снять, удастся контрабандой. И что еще? Новые босоножки на высоком каблуке. Это после кроссовок, чтобы окончательно почувствовать себя прежней Катей Петровской. И пусть все идет, как идет. Телегруппу она застала у входа в Главк под новой вывеской, где теперь значилось «Управление полиции». Вообще все эти перемены, милиция, полиция, естественно, как криминального обозревателя и капитана теперь уже новой испеченной полиции. Катю интересовали со внутренней, глубинной, так сказать, стороны. Однако, если во всем этом икрылась какая-то сокровенная глубина, то представляли ее себе ясно лишь некие государственные умы и те в далекой перспективе. Из всех перемен и метаморфоз милиции и полиции Катя пока что для себя отметила лишь следующее. начальник управления областного уголовного розыска полковник Гущин отбыл с делегацией МВД в Амстердам в командировку по изучению опыта работы таможней полиции полковник Елистратов начальник мура Спетровки тридцать восемь после долгих лет верности сигареткам без фильтра внезапно закурил настоящие гаванские сигары Вопросом постоянно мучившим как коллег, так и граждан и подведомственный контингент, стал вопрос, как вас теперь называть, как обращаться к лицу в форме при исполнении. Некоторые предлагали именовать господ полицейских товарищами милиционерами, офицерами, несмотря даже на отсутствие таковых званий у рядового состава, полиционерами и Остальные прозвища совсем уж слуха не ласкали. В этом щекотливом вопросе как никогда хотелось четких инструкций, спущенных сверху, но их увы не поступало. Там сами не знали и, как всегда, уповали на то, что народ авось сам додумается. Вообще все как-то мало соответствовало переломному историческому моменту, и в этом смысле. Гавана полковника Елистратова выглядела почти что вызовом, пощеченной ведомственному вкусу. Итак, под новой вывеской родного главка Катя встретилась с родной телегруппой, и они все вместе на машине покатили в город Ясногорск. Благо в воскресенье дороги свободны, и, как уже случалось раньше, Катя не узнала места, где всего лишь вчера ей довелось побывать, искупаться, попить чаю и послушать страшную сказку на ночь. Лес и озеро, дачи и поля. Где все это? Город, город, город, сплошная застройка. Новая автострада ввела к кирпичным высоткам, похожим друг на друга, как братья-близнецы. Возле одной из таких высоток остановились. У подъезда Полицейские машины и синий фургон с красной надписью "Прокуратура". Что-то скудновато обставлен выезд на место происшествия масштабного ЧП. Телевизионщики вместе с аппаратурой заняли весь грузовой лифт. Кате пришлось ждать второй. Какой этаж? спросила она. Пятый. Уже сам факт того, что у входа в подъезд не дежурили постовые. И доступ оказался совершенно свободным. Катю не обрадовало, ведь при таком следственно оперативном отношении нечего и мечтать, что это место происшествия великого, загадочного и небывалого убийства. Шеф пресс-центра что-то там про сенсацию говорил, наивный. Никого нет, ни журналистов, ни телевидения, ни зевак. Мало ли, что покойник без пяти минут губернатор никому и дела-то нет. И тут лифт открылся, и прямо перед Катей оказался широкоплечий тип, весь в черном, в бронежилете и с автоматом в руках. Возле стены Катя заметила своих из телегруппы, которых уже сторожили такие же точно типы с автоматами. Вы куда? Я, я сюда. От неожиданности Катя растерялась. Потом заметила на бронежилете здоровика надпись ФСБ. Ага, ясно. Вот потому-то и полицейских машин почти нет и никакой суеты, а глазки. Эти всегда приезжают и работают тихо. Назад, процедил тип с автоматом. Еще чего? Катя уже оправилась от первого испуга и попёрла вперед. На ходу размахивая удостоверением. Пресс-центр ГУВД Московской области. Все, что тут не случилось, по территориальности относится к нам. И у меня распоряжение начальника ГУВД. Для храбрости она даже соврала. Я сказал назад в лифт. И этих своих праныр забирайте. Еще чего? Катя сделала весьма опасный финт. однако неожиданный для качка в бронежилете. Никому не советую этот жест повторять. Она схватилась рукой, задула автомата и закрыла его ладонью. «Ты... ты чего делаешь? Отпусти! Я сказал оружие отпусти!» «Что там за шум? Что вы орете на весь дом?» Голос, раздавшийся со стороны одной из квартир, наверное, той самой, где дверь открыта. Мужской и властный. Внес в опасную ситуацию мгновенную разрядку. Да тут... Тут какая-то курва долговязая прорваться хочет. Коркой размахивает у меня перед носом. Что еще за выражение, лейтенант? Вы не у себя. Пропустите. Но у меня приказ. Я тут следователь, а вы приданные силы. Я за все отвечаю. Пропустить немедленно. Барбос из ФСБ заворчал, но сделал два шага назад, и те другие тоже опустили свои короткоствольные автоматы, освобождая телевизионщиков. Катя зашагала к двери. Интересно, кто ее спаситель? Она уже чувствовала расположение и благодарность к этому следователю, который за все отвечает. Он встретил ее на пороге просторной, пустой. Пахнувший ремонтом квартиры, молодой, среднего роста, лицо ничем особо не примечательное. Таких парней Катя обычно практически не замечала. Целые ватаги им подобных сидят в кафе в обеденное время, прибежав перекусить из соседних офисов. Следователь при прокуратуре Чалов Валерий Викентьевич. Отчество свое он правда произнес запинкой. Быстро окидывая Катю взглядом Екатерина Сергеевна Петровская Кравченко, криминальный обозреватель пресс-центра ГУВД. Вот моё удостоверение. Пока он читал внимательно и неторопливо, она мстительно оглянулась. Тот жук фэйсбэшный с автоматом ещё курвы её долговязой посмел назвать. Пожалуйста, всё в порядке. Чалов кивнул. Вы по убийству приехали, информацию добывать, а никакого убийства нет. Это суицид. Он посторонился, словно предлагая. Ну что, коллега, если желаете, проходите, сами смотрите. И Катя взглянула на него уже с искренним интересом. Прокурорский следователь. Правду говорят, у них особый стиль. Что греха таить? Не только ФСБшники отшивать ведомственную прессу любят. Но и свои коллеги тоже. Вон розыск, например, пока с ними договоришься, пока уламаешь пропустить на место происшествия, на языке чуть ли не волдыри вскакивают, а они все кочевряжатся. Нельзя тайно следствия, никакой информации, никаких комментариев для прессы, а про газету, щит и меч мы вообще даже не слыхали. Автоматами правда не тычут в нос. Но гостеприимства никакого не выказывают. Единственное исключение — старый добрый лысый полковник Гущин, глава управления розыска. И этот все понимает и никогда не препятствует. Но он милый, мудрый, далеко в пропахшем марихуаной городе Амстердаме постигает зарубежный полицейский опыт. Взглянув благосклонно на наследователя Чалова, Катя отметила, что малый по виду не очень-то наследователя смахивает: костюм, галстук, ботинки. Костюм хорошо сшит, черный, офисный, но довольно скромный. А вот галстук и ботинки из дорогого бутика. При неказистой внешности малый-то фрэнд, но кое-что с этим щегольским костюмом не вяжется. Слишком крупные руки, торчащие из рукавов пиджака, и уши не то чтобы оттопыренные, а такие же, как у Юрия Деточкина. Ты доигрался в своем народном театре. К тебе приходил следователь. И взгляд при всей официальности тона. Валерий Викентьевич, а тело? Где тело? В комнате. Чалов провел Катю по длинному широкому коридору. Вот сюда, проходите. Только телегруппа ваша, увы, на сегодня останется без работы. Таково моё условие. Хорошо. Мы уже у лифта поняли, что съемки тут нежелательны. А чья это квартира? Гаврилова Валентина Петровича. Это служебная квартира, выделенная еще в бытность его сотрудником правительства области. Да, мне сказали, что его фамилия Гаврилов, и он тут, он тут повесился ночью, сказал Чалов. Проходите, не бойтесь, криминалиста его уже сняли. Светлая просторная комната слотжей, двери которой распахнуты настежь, по комнате, да и по всей квартире гуляет свежий ветер. Тело мужчины на полу возле окна, и около него. Двоя экспертов-криминалистов, но не это первым бросается в глаза. То, что приковывает взгляд с самого начала, это кусок веревки, завязанный на крюке, торчащий из потолка, обрезанный короткий фрагмент, потому что петлю уже успели изъять, не развязывая узла и приобщить к делу в качестве доказательства. Тело мужчины в брюках. В белой рубашке, без пиджака, а рядом хорошо известной Кате знаменитый эксперт-криминалист Сиваков из центрального экспертного управления ползает на коленках. Привет, прилетела соловушка. Эксперт Сиваков, несмотря на трагичность момента и близость к трупу, находился в прекрасном настроении. Можешь разворачиваться и уезжать. Этот твой репортаж все равно зарубят, не пропустят. Мне просто информация нужна для официального комментария пресс-центра, если таковой потребуется. Катя смотрела на покойника. Темноволосый крупный мужчина. И комментария никакого вам не разрешат. Не та персона. Ого, слышишь? Уже у порога. Валерий Викентьевич, ступайте, встречайте. Следователь Чалов снова вышел в прихожую, оттуда сразу же послышались приглушенные голоса. Сомневаются, не бось, что сам он это с собой сделал, никак в толк не возьмут. Эксперт Сиваков прошептал это, возясь с правой рукой покойника, беря на анализ материал из под ногтей. Кто? Тоже шепотом спросила Катя. Гости вон. Сиваков кивнул на прихожую. Из администрации, из управления делами тебе крупно повезло, соловушка, что ты до них сюда поспела. Никакое огласки, донеслось до Кати из прихожей. А он действительно это сам? Почему вы так уверены? спросила Катя, хотя если уж суперпрофессиваков такой утверждает, ясно как божий день, потому как весел он голубь. По странгуляционке на шее, по состоянию узлов, я как вошел сразу определил: вне криминала случай, а в сфере смертного греха. Почему смертного греха? Самоубийство, тягчайший смертный грех, никаких шансов на будущее прощения, как у Иуды. Но все равно возни много будет. Вскрытие, отчет мой под микроскопом, небось. В управ делами изучать станут анализы на наличие в крови алкоголя и наркоты. Тем более, что там на кухне бутылка коньяка начитая стоит. Сиваков бесцеремонно ухватил покойника за подбородок и полез специальным тампоном в ноздри. Говорят, он крупная шишка, чуть ли не губернатор новый. Может, все-таки его убили? А должен тебя разочаровать, Екатерина. Но ведь он же молодой, тридцать семь лет, жених еще был. Так почему же он такой человек, чиновник кремлевский, вдруг взял и повесился ни с того ни с сего? Вот они тоже это никак в толк не возьмут. Сиваков снова кивнул на прихожую, где не смолкали переговоры в полголоса. Приехали выяснять Валерия Викентьевича Нашего. «Еще сто раз из-за этого жмурика вызовут». «Ничего, Чалову не такие дела приходилось расследовать. Он один из лучших в следственном комитете при прокуратуре. Цепкий, как репей, въедливый. Этот установит причину, потому как ни с того ни с сего самоубийств не бывает». «Наверное, взятку взял или проворовался», предположила Катя, Забыв, что при покойниках стоя над ними, глядя в их восковое лицо с закатившимися глазами, дурно не говорят. А он записки посмертно не оставил? Записки он не оставил, а вот телефон его наикрутейший валялся на полу в метре от тела, когда мы вошли. А кто его обнаружил первый? Его шофёр Долдонов. Он вроде как Гаврилова сюда вчера вечером привёз. И утром должен был забрать. Сегодня же воскресенье. Он так говорит, а там уж Чалов его позже допросит. А пока с ним стажер на кухне балакает. Катя оглянулась на дверь. Какая большая квартира! Оказывается, тут на кухне люди сидят, уже допрашиваются. А в прихожей какие-то шишки шепотом дают ЦУ, а сюда не входят. Не желают, чтобы их видели другие члены оперативной группы. Как все это не похоже на те места происшествий, где всем заправляет уголовный розыск? А эти из ФСБ? Эти на лестнице стоят. Чалов их сразу вон попросил. Тут суицид. Много народа, лишняя помеха. Я да он, да ты вот теперь. И как это тебя принесло сюда? Я сама не знаю. Мне шеф позвонил, попросил. Я не хотела ехать. Очень надо в свой выходной. Катя подошла к распахнутой двери лоджии. И это вы открыли, да? Нет, это все так и было. Окна по всей квартире, Настяж. Словно задыхался он здесь у себя. Дом-то новый, и жильцов на этажах почти нет. Ведомственная жилплощадь. Они тут все только числятся на случай переписи до、да、выборов, а живут, живут там, где у них зимние сады под стеклянными потолками, да бассейны крытые, так что со стороны соседей никаких свидетелей. А все же вы ничего такого тут не находили? На примик спросила Катя. Я же вас знаю. Не может быть, чтобы хоть что-то вас здесь не удивило, не насторожило. На этот раз ты ошибаешься, Сиваков махнул рукой. Ничего такого. Телефон его чало физиал. Позже глянем, что там. А так вон кое-что в пакете, и это все в кармане его пиджака нашли. Катя подошла к походной крем лаборатории, собранной в стильный американский кофер. На крышке лежал пластиковый пакет, запечатанный. Значит, в нем какие-то улики. Она наклонилась и увидела две упаковки таблеток из серебристой фольги. Название не прочесть. В одной упаковке осталось три таблетки белого цвета, а в другой всего одна желтая капсула.